Это было похоже на классическую сцену из американских вестернов. Кощей шел медленно, скользящими шагами, засунув руки в карманы то ли плаща, то ли балахона, столь длинного, что полы поднимали пыль. Воротник высоко поднят, голландская шляпа с пряжкой и широкими полями придавала ему окончательное сходство с Клинтом Иствудом. Я страшно пожалел, что у меня нет под рукой шестизарядного американского кольта. Не то, чтобы он в какой-то мере мог нам помочь, просто соответствовал обстановке, как последний штрих. Я широко расставил ноги на манер бесстрашного шерифа поборника законности, прикрывая плечом бабу-ягу, словно самую прекрасную из всех мексиканок Техаса. С улицы почему-то исчезли все звуки. Смокло в стрекотании сверчков, шум ветра, поскрипывание заборов, лепет августовской листвы и перешептывание звезд. Кощей остановился шагах в 10 и начал первым. Что, соскной воевода, вот мы и встретились на узкой тропиночке. Да уж, не разойтись, подтвердил я. Только это улица с односторонним движением. И уйти придется вам. Больно ты, храбр, участковый. А может, от страха разум потерял? Или рассердить меня хочешь, чтобы легкой смертью умереть? Вопросы здесь задаю я. Что вам понадобилось в моем городе? Что такое? Кощей сдвинул шляпу на затылок, оттопырив хрящеватые уши, похожие на крылья летучей мышки. «Чей город? Твой?» «А я-то думал, ты у нас человек не местный!» «Лукошкина — мой город!» — твердо заявил я. «А потому попрошу предъявить документы, гражданин!» Злодей скрипуче расхохотался. Баба-яга за моей спиной долго почищала горло, пока смогла, наконец, пропищать. «Да что ж ты делаешь, простофилюшка?» Он из тебя сейчас окрошку натяпает Целиком сглотнет, да только погоны и выплюнет А ты на рожон прешь, ровно дитя малое ну Кась, -ка, пусти вперед бабушку Мне терять нечего, я с ним по-свойски потолкую Ух ты! Кощей резко оборвал смех и втянул плоскими ноздрями воздух Это кто что тут еще обретается? Выходи, не прячься! Ега, тебя ли вижу, родственница? Родственница? ахнул я. Дальняя, огрызнулась ега. Слыхал, небось, что семью не выбирают. Я, это кощеюшка, я не думала, не чаяла тебя в наших краях встретить. Да ведь и ты, помнится, в мои хоромы без приглашения ходишь. «Значит, правду говорили, будто ты из дела вышла, со старым завязала и в печь на лопать только пироги с капустой сажаешь?» «К старому возврата нет!» — решительно кивнула бабка, с чисто уголовной лихостью щелкнув по зубу ногтем и проведя невидимую черту у себя под подбородком. «Мне, супротив тебя, ровно кошки супротив медведя, а только Никитушку...» «Я в обиду не допущу!» «Скажите, какие мы благородные стали!» На секунду смешался бессмертный уголовник. «А участковый твой знает ли, сколько народу ты по молодости извела? их царевичей-королевичей, Василис да Марьюшек, Ванчик до да Лутонюшек загубила?» «Свежего места поем, на белых косточках покатаюсь, поваляюся!» «Немедленно прекратить!» — вмешался я, заступаясь за егу. «Либо вы сию минуту принесете извинения работнику нашего отделения, либо пятнадцатью сутками не отделаетесь!» «Чу-чу-чу еще!» — отступил Кощей, но опомнился быстро. «И в самом деле, зачем пустые разговоры? Готовьтесь к смерти! Оба!» Мы переглянулись. В руках негодяя ниоткуда появился трехметровый меч, изогнутый причудливыми волнами. Нечто похожее я видел среди шамаханского вооружения, хотя и не таких устрашающих размеров. Кащей с удивительной легкостью взмахнул клинком пару раз – Сияние черной стали даже не было видно, только неуловимый свист от разрезаемого ночного воздуха. За сабельку не хватайся, не смеши людей, предупредила бабка, и я виновато убрал ладонь с рукояти. Кощей заметил это и гнусно ухмыльнулся. Смотрю я на вас и не пойму. «Такие червы бесполезные!» «Самому мне поперед дороги стать посмели!» «Знали ведь, на что шли!» Мы молча кивнули, слишком хорошо знали. «За честность вашу, за храбрость, да за глупость жалую вас честью великою!» «Сами промеж себя решите, кто первым смерть лютую примет!» «Да не тяните долго!» Что делать, бабушка? «А я знаю, касатик, одно скажу. На действо мое рот не взявай. Я при нем, аспиде лысом, ни одного заклинания и произнести не смогу». «Все, время вышло!» громогласно объявил злодей. «Мой меч, ваши головы с плеч. Как казниться будем? Сперва участковый, потом яга? Или наоборот?» «Яга! Участковый!» «Ой-ё!» раздалось за нашими спинами «А при чем здесь ты?» Раздраженно буркнул Кощей Даже не осознав, что к кому-то обращается «Ой-ё, что ж! Опять без работы останусь, а? Без начальства любимого, да без друзей милых? это уж! Коль пошел такой расклад Так и я с Никитой Ивановичем, да с бабулей-ягулей Кровью своей за порядок в отечестве отстрадаю».